Я называю первой взрослостью возрастной период, который длится приблизительно от 12 до 40 лет. Молодой человек, знающий и знающий очень хорошо, что ему или ей не хватает ясного ощущения своего я, может лишь пытаться поступать так, как поступают другие взрослые люди. Здесь рождается вполне понятное заблуждение. Если человек ведет себя так, как ведут себя его родители, или же наоборот. Если он полностью отвергает их пример, значит, он считается взрослым. Если человек дорожит своей работой, вступает в брак, становится родителем и исправным налогоплательщиком, эти факты обязательно подтверждают его взрослость. А в действительности произошло следующее. Детская зависимость частично ушла вглубь и спроецировалась на роли, присущие взрослому человеку. Эти роли чем-то напоминают параллельные туннели. Прибывая в состоянии смятения, характерного для подростка, человек исполняет эти роли, полагая, что они будут подкреплять его идентичность и подтверждать его самодостаточность, и при этом ощущает огромный ужас перед неизвестным. Первая взрослость, которая фактически может продолжаться всю жизнь, на самом деле является зачаточным существованием характеризующимся отсутствием глубины и уникальности, благодаря которым человек становится истинной индивидуальностью. Эти туннели не имеют конкретной длины. Они продолжаются ровно столько, сколько существует спроецированная на них идентичность и зависимость. Практически невозможно найти 30-летнего человека, который бы продуктивно работал, имел семью, планировал завести второго ребенка и при этом находился бы в состоянии продолжающегося детства. Родительские комплексы и авторитетность этих социальных ролей обладают достаточной энергией, чтобы притягивать проекции любого человека, занимающегося самопознанием в окружающем мире. Как уже отмечалось, самость таинственный процесс, происходящий внутри каждого из нас, и приводящий нас к себе часто находит свое выражение в симптомах: в потере энергии, депрессии, во внезапных приступах ярости и гиперкомпенсации. Но энергия проекций оказывается столь сильной, что человеку приходится оставить в стороне все серьезные вопросы, связанные с его индивидуальным странствием. Но энергия проекции – Оказывается, столь сильной, что человеку приходится оставить в стороне все серьезные вопросы, связанные с его индивидуальным странствием. Он испытывает настоящий ужас, когда в какой-то момент эти проекции исчезают, и он больше не может избежать вмешательства самости. Тогда ему приходится убедиться в своем бессилии и невозможности овладеть ситуацией. Эго никогда не находилось под контролем а наоборот, было подвержено воздействию родительского и коллективного комплексов, поддерживаемых энергией и проекцией на социально-культурные роли тех людей, которые обязаны быть взрослыми. Пока роли остаются социально привлекательными, и пока действуют проекции, человеку удается предотвращать встречу со своей внутренней самостью. Третья фаза становления идентичности, вторая взрослость, наступает при исчезновении всех проекций. Ощущение предательства, краха неоправданных ожиданий, пустоты и потери смысла жизни, которая появляется при этом, порождает кризис среднего возраста. Но именно во время этого кризиса человек получает возможность стать индивидуальностью, преодолев детерминирующую родительскую волю, родительские комплексы и социально-культурный конформизм. Трагизм ситуации заключается в том, что регрессивная психическая энергия, со своим подчинением авторитету, часто удерживает человека в сильной зависимости от этих комплексов и тем самым тормозит его личностное развитие. Пожилых людей, каждый из которых должен столкнуться с неминуемой потерей и смертью, Можно разделить на две категории. Одним жизнь по-прежнему бросает вызов, и они по-прежнему готовы бороться изо всех сил. Для других жизнь наполнена горечью, сожалениями и страхом. Первые, безусловно, прошли через борьбу, пережили смерть первой взрослости и взяли на себя ответственность за свою жизнь. свои последние годы они живут более осознанной жизнью. Тех же, кто избежал первой смерти, преследует вторая, и связанный с ней страх, что их жизнь была совершенно бессмысленной. Характерные черты второй взрослости мы обсудим несколько позже. Но важно заметить, что вторая взрослость может наступить только при разрушении временных идентичностей и гибели ложного я. Боль от этих потерь могут скомпенсировать награды в будущей новой жизни, но оказавшись на перевале, можно почувствовать только умирание. Четвертую идентичность, приближение к концу, включающую в себя умение жить с осознанием таинства смерти, мы тоже обсудим позже. Однако уже при наступлении второй взрослости очень важно признать реальность наступления смерти. Положительный момент смерти, завершающий время первой взрослости, заключается в том, что человек может улучшить свою жизнь, сделав соответствующие выводы. Это вторая попытка, оставшаяся у нас со времени невинного детства. Положительным результатом нашей встречи со смертью является то, что наш выбор имеет реальные последствия, а наша нравственность и душевная глубина возникают прямо из того, что Хайдеггер назвал бытием, устремленным к смерти. Хайдеггер определяет наше онтологическое состояние не как несдоровье, а скорее как признание телеологических целей природы. Диалектики возрождения смерти. На эти смещённые идентичности можно посмотреть по-другому, если классифицировать составляющие их размерности. При наступлении первой идентичности детства все действия разворачиваются вдоль оси детско-родительских отношений. Во время первой взрослости ось располагается между эго и внешним миром. Эго Осознающая человеческая сущность борется, чтобы спроецировать себя на мир и сотворить внутри него свой мир. Детская зависимость вела прямо в бессознательное или проецировалась на разные роли, и человек ориентировался прежде всего на внешний мир. Во время второй взрослости, в процессе перехода через перевал и после него, ось проходит через эго. и и самость. Сознание вполне естественно предполагает, что оно все знает и стремится это показать. Как только прекращается гегемония сознания, присмиревшее эго вступает в диалог с самостью. Самость можно определить как телеологическое устремление организма. Это таинство гораздо глубже, чем наша возможность его постижения и его раскрытие, даёт нам гораздо больше богатства, чем может вместить наша короткая жизнь. Четвёртая размерность это ось самость-бог, или, если угодно, самость-космос. Эта ось ограничена таинством космоса, которое превосходит пределы таинства индивидуального воплощения. Не установив каких-либо связей с космической драмой, Мы ограничиваем свою жизнь быстротечным, поверхностным и скучным существованием. Так как унаследованное большинством из нас культура располагает лишь ничтожно малыми мифологическими рычагами для помещения своего я в более широкий контекст, возникает все более настоятельное требование каждому из нас расширить свое видение жизни. Эти смещающиеся оси подчеркивают происходящее в душе глубинные изменения. Когда мы безвольно мечемся от одной оси к другой, то приходим в смятение и даже ужас. Но, по-видимому, сама наша человеческая сущность побуждает нас браться за исполнение все более и более значительных ролей в этой великой драме.